и других морских разбойников, и предпринять карательный налет на ближайшую английскую колонию. К сожалению, рядом с ним не было брата-адмирала, который мог бы отговорить Диего де Спиноса от этакой авантюры, когда в Сан-Хуан де Пуэрто-Рико он оснащал для этой цели корабль Синкольягас. Объектом своего налета он наметил остров Барбадос, полагая, что защитники его, понадеявшись на естественные укрепления острова, будут застегнуты врасплох. Барбадос он наметил еще и потому, что, по сведениям, доставленным ему шпионами, там еще стоял Прайд оф Деван, а ему хотелось, чтобы его мщение имело какой-то оттенок справедливости. Время для налета он выбрал такое, когда в Карлайлской бухте не было ни одного военного корабля. Его хитрость осталась нераскрытой настолько, что, не возбудив подозрений, он преспокойно вошел в бухту и отсолитовал форту в упор бортовым залпом из двадцати пушек. Прошло несколько минут, и зрители, наблюдавшие за бухтой с плантацией, заметили, что корабль осторожно продвигается в клубах дыма. Подняв грот для увеличения хода и идя в крутом бейдевинде, он наводил пушки левого борта на неподготовленный к отпору форт. Сотрясая воздух, раздался второй залп. Грохот его вывел полковника Бишопа из оцепенения.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 обжорством, пьянством и насилиями, как это они обычно делали в подобных случаях. С наступлением сумерек Блад рискнул спуститься вниз, в город. То, что он там увидел, было позднее поведано им Джереми Питту, записавшему рассказ Блада в свой многотомный труд, откуда и позаимствована значительная часть моего повествования. У меня нет намерения повторять здесь что-либо из этих записей, ибо поведение испанцев было отвратительно до тошноты. Трудно поверить, чтобы люди, как бы низко они ни пали, могли дойти до таких пределов жестокости и разврата. Гнусная картина, развернувшаяся перед Бладом, заставила его побледнеть, и он поспешил выбраться из этого ада. На узенькой улочке с ним столкнулась бегущая ему навстречу девушка с распущенными волосами. За ней с хохотом и бранью гнался испанец в тяжелых башмаках. Он уже почти настиг ее, когда Блад внезапно преградил ему дорогу в руках у него была шпага которую он несколько раньше снял с убитого солдата и на всякий случай захватил с собой удивленный испанец сердито остановился увидев как в руках у блада сверкнул клинок шпаги а английская собака закричал он и бросился навстречу своей смерти надеюсь что вы подготовлены для встречи со своим создателем вежливо осведомился блад и с этими словами проткнул его шпагой насквозь. Сделал он это очень умело, с искусством врача и ловкостью фехтовальщика. Испанец, не успев даже простонать, бесформенной массой рухнул на зиму. Повернув к себе плачущую девушку, стоявшую у стены, Блад схватил ее за руку. «Идите за мной», — сказал он. Однако девушка оттолкнула его и не двинулась с места. «Кто вы?» — испуганно спросила она. «Вы будете ждать, пока я предъявлю вам свои документы?» — огрызнулся Блад. За углом улочки, откуда выбежала девушка, спасаясь от испанского головореза, послышались тяжелые шаги, и, возможно, успокоенная его чистым английским произношением, она, не задавая больше вопросов, подала ему руку. Быстро пройдя по переулку и поднявшись в гору по пустынным улочкам, они, к счастью, никого не встретив, вышли на окраину Бриджтауна. Скоро город остался позади.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 Из мужской прислуги в доме оказался только старый негр Джеймс. «Он-то нам и нужен», — сказал Блатт, вспомнив, что Джеймс был грумом. «Прикажите подать лошадей. И сейчас же отправляйтесь в Спейкстаун. Там вы будете в безопасности. Здесь оставаться нельзя. Торопитесь!» «Но ведь сражение уже закончилось», — нерешительно начала Арабелла и побледнела. «Самое страшное впереди. Мисс Стрейл потом вам расскажет».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 где в глубокой тревоге, но с некоторой надеждой его ждали друзья. Рабы полковника бишепа